Глава шестая. Рыбки для забавы и золотые рыбки. Как мужчины отличают тех, на ком можно жениться, от тех, с кем можно пофлиртовать. Любой, кто меня знает хорошо, знает, конечно, что я страстный рыболов. Всегда любил то умиротворение, которое приходит, когда сидишь на берегу или в лодке на открытой воде. Ничто так не успокаивает но мне хочется ощутить и внезапный выброс адреналина, когда я чувствую поклевку. Вы даже не представляете, что ощущаешь, когда нужно напрячь все свои силы, чтобы подсечь ее, удержать на крючке и затащить в лодку. Но самое трудное и приятное решить, оставить рыбу на крючке или выбросить обратно. И поверьте мне, рыба должна быть действительно рыбой, чтобы остаться. Иначе она выбрасывается в воду, чтобы я мог поймать еще. Мужчина ловит рыбу по двум причинам. Либо из спортивного интереса, либо для еды. То есть он либо попытается поймать самую крупную рыбу, которую только сможет поймать, сфотографируется с ней, похвастается перед приятелями и выбросит обратно. Либо он принесет ее домой, взвесит, почистит, обваляет в муке, поджарит и выложит на блюдо это, как мне кажется, отличная аналогия того, как мужчины ищут женщин. Мужчина по природе охотник, а женщина его добыча. Подумайте, когда-то мужчина выбирал себе жену, он приглашал ее на обед, он должен был получить разрешение на ее руку и сердце у ее отца, в том числе даже и на свидание с ней. Мы добивались женщин. По сути, нас всю жизнь учили, что добиваться женщин естественно. Женщины Веками соглашались с этим. Сколько раз вы слышали от своей подружки такие слова «мне нравится, когда мужчина добивается меня» или «мне нужно, чтобы он ухаживал за мной, дарил цветы, чтобы я могла почувствовать себя желанной». Цветы, драгоценности, телефонные звонки, свидания, сладкие речи — вот наш охотничий арсенал. Ура! Вы на крючке! И что нам с вами делать? Все как на рыбалке. Либо вы рыбка для потехи, либо золотая рыбка, которую нужно сохранить. То, как проходят ваши встречи, как течет беседа, ваши требования к мужчине, все это влияет на то, как к вам отнесется мужчина. Как же мы определяем, кто есть кто? Способ весьма прост. Рыбка для забавы. Не считается ни с какими нормами поведения и требований, не имеет чувства собственного достоинства или моральных принципов, и мужчина чует это за версту. Эта компанейская девчонка подтягивает прохладительные напитки или спиртное, заявляя своему поклоннику, что все, что она хочет, это начать встречаться и посмотреть, что из этого выйдет. Или это консервативно одетая обитательница офиса, искусная в сплетнях, но совершенно не представляющая, как подойти к мужчине. Она не планирует длительных отношений, не ожидает от мужчин ничего особенного и не выдвигает особых требований ни к одному кавалеру. Она определенно дает знать, что она здесь для того, что должно случиться. Как только она даст понять это словами или поступками, значит готова выполнить свое извечное предназначение. Мужчины выстроятся в очередь, чтобы получить это, поверьте мне. Золотая рыбка Никогда так просто не сдается, и стандарты, и требования начинают предъявляться, как только вы с ней заговорите. Она сознает свою власть и пользуется ею, как мечом самурая. Она внушает, не требует уважения уже тем, как держится. Мужчина может подойти к ней и опробовать свои лучшие уловки, и то, что она, возможно, будет находиться под впечатлением от его речей, не дает гарантии того, что она позволит длиться беседе и дальше, и тем более даст ему свой номер телефона и согласится уделить частицу своего драгоценного времени. Мужчины автоматически знают, если они хотят заполучить ее, они должны следовать ее требованиям или держаться подальше, потому что она не для забав и не интересуется этим. Но она также даст знать, что способна быть верной мужчине и заботиться о нем в благодарность за выстраивание отношений и готовность к настоящей, и долговечной любви. Помните, не парень решает, что вы за рыбка, а вы. Когда мужчина подходит к вам, именно вы контролируете ситуацию, решая, можно ли ему заговорить с вами, угостить вас напитком, потанцевать с вами, взять номер телефона, проводить домой, встретиться снова и тому подобное. Мы, конечно, хотим всего этого, именно поэтому мы вообще заговорили с вами. Но только вы решаете, дать ли нам хоть что-то из того, что мы хотим, и как именно мы можем заполучить это. То, как вы выглядите в наших глазах, зависит от того, как вы контролируете ситуацию. Каждое ваше слово, каждое движение, каждый сигнал, который вы посылаете, подскажут, стоит ли заигрывать с вами или попытать счастье с другой женщиной. То, как вы разыгрываете эту ситуацию, очень похоже на восхождение по карьерной лестнице. Завязывание знакомства во многом повторяет бизнес. Путь к успеху состоит в том, чтобы управлять и контролировать то, что находится в вашей власти. Попав в шоу-бизнес, я знал, что хочу быть лучшим комиком. Но так как владельцы клуба не знали меня хорошо, все, на что я мог рассчитывать, это выходить на 15 минут для разогрева публики и долой. Однако я знал, что если буду вести свою игру, приходить вовремя, общаться с другими и, самое главное, разыгрывать умные и забавные сценки, которые заставят зрителей и владельцев клуба запомнить меня, я смогу стать гвоздем программы, комиком, который завоевал себе имя на сцене и 45 минут для того, чтобы заставить людей умирать от смех. Я использовал свои четверть часа, чтобы заставить людей смеяться так сильно, чтобы запомнить меня. А затем делал то же самое уже как заявленный комик, который получает на сцене 30 минут. И владельцам клубов ничего не оставалось, как сделать меня главным номером программы. Видите, мой успех основан на желании и умении управлять моим товаром, моим шоу, и я стал тем, кем хотел стать. То же относится и к женщине, которая хочет стать золотой рыбкой, а не рыбкой для забавы. Вы контролируете то, что подконтрольно вам, ваш облик, манеру держаться, то, как мужчины заговаривают и знакомятся с вами, и используете это, чтобы получить нужные вам отношения. Позвольте мне объяснить это. Допустим, вы занимаетесь на тренажере в фитнес-клубе, на вас облегающий красный топ и облегающие гимнастические леггинсы, блестящие и влажные от пота, вы спортивные и сексуальны. Входит привлекательный парень, красивый, здоровый и без кольца на руке. И когда он приближается к снаряду, где вы выкладываетесь на полную катушку, между вами пробегает искра. Он улыбается, вы улыбаетесь в ответ. Вы переходите к другому тренажеру, он делает то же и останавливается неподалеку. Он поглядывает на вас, вы на него. И когда вы оба закончили с тренировкой, он переходит к действиям, подходит к вам и заговаривает. «Я смотрю, вы хорошо позанимались», может сказать он, смотря вам прямо в глаза. Затем задержав взгляд где-то в области ваших бедер. Женщина, которая следит за собой, это прекрасно. Ваша реакция, то, как вы контролируете это общение, покажет, сочтет ли он вас рыбкой для забавы или золотой рыбкой. Если вы скажете нечто вроде «девушка должна выглядеть сексапильно» и затем повернетесь, чтобы он получше разглядел вас, мужчина тут же начнет просчитывать, как быстро он сможет заполучить вас в постель и сможет ли он перенести свои тренировки на другое время, чтобы потом больше с вами не встречаться. Мужчине достаточно этих нескольких слов и малейшего движения, чтобы понять, что вы — женщина, которую легко заполучить, женщина, который хочет развлечься и которая поддерживает себя в форме исключительно для того, чтобы ее тело выглядело привлекательно и парни могли смотреть на него и любоваться им. Уверяю вас, следующие несколько предложений, которые он произнесет, будут направлены на то, чтобы подцепить вас. Если вы клюнете, он проглотит вас без остатка и пойдет своей дорогой. Но услышав от вас спасибо мое здоровье важно для меня, и спорт — отличный способ держать себя в форме, он поймет, что ему придется копать глубже, чтобы получше узнать вас. Это не гарантия того, что он подумает, что вы — золотая рыбка. Вам нужно произнести нечто более развернутое, чем эта простая фраза, но, по крайней мере, он и не подумает считать вас рыбкой для забавы. Ваш ответ может навести его на рассказ о том, почему он тренируется что приведет к содержательной беседе об обоюдном интересе к поддержанию физической формы. И это подвигнет его задать и другие вопросы, на которые у золотой рыбки всегда имеется множество ответов, изящных, конечно, с достаточным количеством требований, чтобы мужчина увидел, что вы золотая рыбка, женщина, ищущая мужчину, который будет всегда рядом. Когда обнаружится, что вы золотая рыбка, Нет никакой гарантии, что этот парень не уйдет. Некоторые мужчины действительно просто ищут рыбок для забавы и хотят только переспать с женщиной и бросить ее. Если это относится к этому мужчине, пусть уходит, какое вам дело? Он не тот, кого вы ищете. Я знаю, что вам и вашим подружкам годами говорили, чтобы вы не зевали, когда на вашем горизонте появляется мужчина. Он может быть вашим суженным. Но такой подход невероятно глуп. Женщины умны. Вы все можете определить, когда ваши друзья лгут. Вы знаете, когда ваши дети задумали шалость, а коллеги по работе не могут ничего от вас утаить. Вы быстро даете им всем понять, что вы не глупы, что вы видите их за версту и не позволите им играть с вами в эти игры. Но когда дело доходит до ваших отношений с противоположным полом, все это идет по боку. Вы отказываетесь от своей власти и теряете контроль над ситуацией, уступая их любому бобылю только потому, что он посмотрел на вас дважды. Все, что я могу посоветовать, так это вести себя разумно. Если этот мужчина не ищет серьезных отношений, вы не переделаете его только потому, что вы встречаетесь и были близки. Вы можете быть самой прекрасной женщиной на этой земле, вести интересную беседу, потрясающе готовить, щедро осыпать его подарками, вы независимы, что для него означает, что вы не собираетесь лезть в его карман. Но если он не готов к серьезным отношениям, он будет относиться к вам исключительно как к рыбке для забавы. Прекрасный пример тому имеется в земляничном письме. Эти письма приходят в утреннее шоу Стива Харви, посланном женщиной, которая только сейчас осознала, что она была просто игрушкой. Я встречалась с этим мужчиной шесть месяцев, и все казалось прекрасно до января этого года. Мы часто бывали вместе, но внезапно он перестал звонить, а когда я звоню ему, кажется, он взволнован, а затем грубит. Он планирует поездки и отменяет их. Когда я спрашиваю его, значит ли это, что нам следует расстаться, он говорит «нет». Но он ведет себя так, будто не хочет, чтобы его беспокоили. Что случилось?» Он мне все еще нравится, но мне не дает покоя желание узнать, что у него на уме, о чем он умалчивает. Или он нашел женщину и хочет оставить меня как запасной вариант. Что случилось? Он ищет рыбку для забавы, и в душе она знает это. Но она все еще не сдается и надеется, что он поступит с ней порядочно. Любая женщина в подобной ситуации должна отступиться. Вместо того, чтобы тратить время и энергию на мужчину, который попросту не желает и не может соответствовать вашим ожиданиям, позвольте ему уйти. И в следующий раз, когда появится другой парень, возьмите бразды правления в свои руки и сразу же ознакомьте его со своими правилами. Слушайте главу, мужчины уважают стандарты, создайте свои. После 22.00 я не подхожу к телефону, потому что мои дети спят, и я тоже отдыхаю. Я ценю мужчину, который приходит в назначенное время и предупреждает, если задерживается. Я не занимаюсь сексом с мужчиной, пока не удостоверюсь, что у нас серьезные устоявшиеся отношения. Случайный секс не для меня. Вот и все. Если эти правила слишком обременительны для него, он уйдет, потому что он просто любитель рыбалки. Если же у него в жизни есть все, кроме женщины, и он знает, что женщина, у которой тоже все есть, нужна ему, чтобы сделать его жизнь более полной, он останется и продолжит общение. Это мужчина, который желает вкладываться в это, он знает, что он не планирует просто пофлиртовать с вами, получить то, что хочет и бросить. Этот парень то, что надо. Ваш мужчина. Он ищет золотую рыбку, и после того, как он оказался достойным вашего внимания, вы можете позволить ему пригласить вас к себе домой, обработать вас, разогреть вас и подать, как изысканное блюдо. Различие между рыбкой для забавы и золотой рыбкой. Первое. Женщина, внушающая уважение, — это золотая рыбка. Женщина, позволяющая мужчинам не уважать себя, — Рыбка для забавы. Второе. Женщина, одетая так, что скрывает свои прелести, но при этом остается сексуальной, рыбка золотая. Женщина, одетая, вызывающая сексуально, рыбка для забавы. Третье. Женщина, не позволяющая вам лапать себя во время танца, это золотая рыбка. Женщина, которая ведет себя развязно и устраивает на танцполе шоу, от которого зардеется звезда стриптиза, это рыбка для забавы. Четвертое. Женщина, которая берет телефонный номер мужчины, но не дает ему свой, это золотая рыбка. Женщина, которая дает номер домашнего, рабочего и сотового телефонов, email и домашний адрес мужчине, не сделавшему для нее ничего, просто купившему ей выпивку и спросившему, как с ней связаться, это рыбка для забавы. Пятое. Женщина, способная поддержать вежливую, почтительную беседу с мужчиной и его матерью, — это золотая рыбка. Женщина, содрогающаяся при мысли о встрече с матерью мужчины, — это рыбка для забавы. Шестое. Женщина, которая в любой ситуации, и на родительском собрании, и в конференц-зале, и в ресторане, и на спортивном мероприятии, может держаться уверенно, — золотая рыбка. Женщина, которая не может связать двух слов, и демонстрирующая, что это мало интересует ее, сами понимаете. Седьмая. Та, что хочет выйти замуж и создать семью, и заранее оповещает об этом мужчину, — это золотая рыбка. Та же, что планирует свои отношения недалее, чем на ближайшие выходные, это рыбка для забавы. Восьмая. Женщина, которую мы можем представить нашим друзьям и семье, — это золотая рыбка. Женщина, которую мы даже не подумаем представить нашим близким, это рыбка для забавы. Девятое. Женщина, которая улыбается, заботится о себе и довольна жизнью, это золотая рыбка. Женщина, которая не заботится о себе, постоянно ходит с кислым выражением лица, пренебрежительно и высокомерно и не применит унизить кого-либо за малейшее прегрешение, это рыбка для забавы. Десятое. Женщина, благодарная за все, что вы делаете для нее, — это золотая рыбка. Женщина, показывающая, что никакие ваши поступки не могут сделать ее счастливой, — это рыбка для забавы. Одиннадцатая. Преданная и верная женщина — это золотая рыбка. А так, что не прочь пострелять глазками, — это рыбка для забавы. Двенадцатая. Женщина, осознающая, что мужчина самоутверждается на основании того, кто он есть, чем занимается и сколько может заработать, которая знает, как выстроить отношения так, чтобы ее мужчина чувствовал себя преуспевающим, это золотая рыбка. Женщина, которая распоряжается своим доходом и влиянием как мечом и принижает финансовую состоятельность мужчины, это рыбка для забавы. Как узнать, что ищет мужчина? Золотую рыбку или рыбку для забавы? Первое. Если он просто болтает с вами и не выходит за рамки пошлых тем, то он ищет рыбку для забавы. Если он искренне интересуется вашими нуждами, жизнью, желаниями и будущим, то он ищет золотую рыбку. Второе. Если он, смеясь, отмахивается от ваших требований и стандартов, он ищет рыбку для забавы. Если он не только не против соблюдать, но и соблюдает ваши правила, то он ищет золотую рыбку. Третье. Если он взял номер вашего телефона, но не позвонил в ближайшие сутки, то он ищет рыбку для забавы, позвонил сразу же, скорее всего, ищет золотую рыбку. Четвертое. Если он приглашает вас на свидание и позволяет вам платить или платит только за себя, что уж говорить, когда он платит по счету, показывая, что он хочет позаботиться о вас, вероятнее всего, он ищет золотую рыбку. Пятое. Если он постоянно и без предупреждения опаздывает на свидание, он ищет рыбку для забавы, Если приходит вовремя, то золотую рыбку. Шестое. Если вы не встречались с его друзьями, семьей, коллегами или другими важными для него людьми, ему просто нужна рыбка для забавы. Если он знакомит вас со своими близкими, он, вероятно, ищет золотую рыбку. Седьмое. Если он постоянно отговаривается под всякими предлогами от знакомства с вашими близкими, он ищет рыбку для забавы. Если он соглашается пойти на семейное барбекю или на неофициальную встречу, где будет представлен вашим близким, он, возможно, воспринимает вас как золотую рыбку. Восьмое. Если его бросает в дрожь от одного упоминания о детях, ему нужна рыбка для забавы. Если он готов познакомиться с вашими детьми, приходит к вам в дом с подарками и запросто общается с детьми, тогда он, возможно, считает вас и ваших детей золотыми рыбками. Девятое. Если он беден материально, эмоционально и духовно, он, наверное, ищет рыбку для забавы. Если он способен обеспечить и защитить свою потенциальную семью так, как и должен настоящий мужчина, он, вероятно, ищет золотую рыбку. Десятое. Если он за открытые отношения и говорит, что относится спокойно к вашим контактам с другими мужчинами, тогда он ищет рыбку для забавы. Если он хочет, чтобы ваши отношения были исключительными, если он согласен встречаться только с вами, тогда он считает вас золотой рыбкой.